И тоже его вот так сгоняли, а он заходил с другой стороны. И как только не видел командира, опять влезал на пушку, потому что хотел спать, а спать сидя лучше, чем на ходу. Но сейчас не кто-то другой, кого в душе чертыхать можно, отвечал за него. А он сам командовал людьми и отвечал за них, и потому приказывал сгонять сонных бойцов. И Поровян неохотно шел выполнять. Никого из них, кроме все того же Поровяна, не знал он ни в лицо, ни по фамилии Он вел их, они шли за ним. Он и в своем-то взводе управления еще никого не успел узнать. Дело было перед самым обедом. Вызвали в штаб командира отделения разведки Чабарова, который заменял убитого командира взвода. Приказали сдать взвод ему, лейтенанту Третьякову. Чабаров, старый фронтовик, глянул на 19-летнего лейтенанта, присланного командовать над ним. Ничего не сказал, что пошел к бойцам. Весь взвод, все, кто в этот момент не находился на наблюдательном пункте, рыли за хатой щели от бомбежки. Не для себя рыли, для штаба дивизиона. Над стриженными головами, над мокрыми подмышками, над втянутыми от усилия животами взлетали в разнобой И падали кирки, закаменелой от солнца земле. Кирка, вонзаясь, оставляла металлический след и вновь взлетала, блещащая, как серебряный слиток. Освещенные солнцем солдатские тела даже после целого лета были белы, только лица, шеи и кисти рук черные от загара. И все это были молодые ребята, начинавшие наливаться силой. За войну подросли в строй только двое. Трое пожилых, жилистых, с вытянутыми работой мускулами, начавшие обвисать кожей. Но особенно один из всех выделялся мощный, как борец с ангорла до ремня брюк, заросший черной шерстью. Когда он скидывал кирку, не ребра проступали под кожей, а мышцы межрёбер. Пройдя взглядом по этим блестевшим от пота телам, увидел Третьякову многих отметины прежних ран, затянутой глянцевой кожицы. Увидел их глазами себя, видними ними тяжело работавшими Голыми по пояс стоял он, только что выпущенный из училища, пилотки гребешком, весь новый, как выщелкнутый из обоймы патрон. Это не зря Чабаро вот таким представил его взводу, нашел момент. И не станешь объяснять, что тоже побывал, повидал за войну. После уж, когда подошло время за обедом идти, построил чабаров взвод с оружием, с котелками в руках, подал список, собственноручно накорябанный на бумаге. А сам подбористый, коренастый, широкоскулый, с коричневым от загара лицом, в котором ясно различалась монгольская кровь, стал правофланговым, всем видом своим давая понять, что дисциплину он уважает, а его нового командира взвода пока что уважать обождет. И вот взвод стоял, глядел на него, а на листе бумаги были перед Третьяковым фамилии. «Дже-Дже-Лашвили», вызвал он, — поразило зачем два раза «Дже», когда и одного было бы достаточно. И еще успел подумать, что это, наверное, тот самый, заросший по горло черной шерстью. «Я!» Из строя выступил светлый мальчик, морковный румянец во всю щеку, глаза рыжеватые,